Когда по радио сообщили о невероятно жестоком убийстве Владимира Игнатьевича Гнедина и ранении гнединского телохранителя, Катя поняла всё. Как раз в тот день такая уж мода была в урологическом отделении поясницу тёплым платком обвязав, она средним шагом наматывала по коридору ежедневные километры, и её остановил молодой медик. Девушка Вы так не простудитесь с короткими рукавами? Нет, сказала Катя, не простужусь. Она никогда не была особо привлекательной для мужчин, но доктор в ней очевидно что-то нашел или просто решил развлечься от скуки. О, он по врачебному решительно взял ее левую руку и провел пальцем по предплечью, по длинному ровному шраму, перечеркнутому едва заметными следами швов. Господи, что это такое? Катя пожала плечами. Разговор начал ей надоедать. "Нож", сказала она. "Кошмар". Медик накрыл шрам ладонью. "Да чего дожили с ножом на девушку нападут?" Катя снова пожала плечами. И нанесла удар ниже пояса. "Вообще-то ты я нападала", сказала она. "Я в группе захвата работаю". Уточнять, что в этой самой группе она была второе лицо. Катя не стала. Даже простое упоминание о мести и о службе было патентованным средством от нежелательных кавалеров. Вот и доктор сразу как-то поскучнел и заторопился по неотложным делам. К вечеру, правда, он приободрился и сделал новый заход, но у Кати уже сидел искудков, и врач, посмотрев на синеглазого красавца командира один раз, сухо кончательно Рошагал через холл, словно ничего не случилось, и больше не появлялся. Кати, впрочем, было не до него. Саша от лица всей эгиды принес ей огромный термос с отваром шиповника и половину заставил немедленно выпить, утверждая, что это очень полезно. А потом уже по собственной инициативе учинил подробный допрос. Он желал знать всё, где и насколько сильно болит. Только не врать, а то я тебя знаю. И было полностью очевидно, что он мысленно испытывал все те страдания, которых не испытывала она. Вышел ли уже камешек, чтоб сказал рентгеновский снимок? Ты их тут прогни, чтобы они ультразвук тебе сделали, а то есть такие, что рентгеном и не берутся. Может, мне с кем поговорить? какие делали процедуры, сели ли лекарства и главное, не надо ли чего раздобыть. Катя сидела рядом с ним на больничном диване, нахохлевшись и разглядывая квадратики линолеума, и, наверное, в самом деле выглядела серьёзно больной. Потому что обманывать Сашу было нечеловечески тяжело, ещё тяжелее, чем держаться. Потому что на самом деле желание у неё было только одно. обнять его, крепко-крепко уткнуться лицом ему в грудь и что дальше она плохо себе представляла, наверное, и разреветься. Она готова была разреветься и так безо всяких объятий. И в особенности потому, что знала заранее, не повернется она Класс Куткову и руки ему на плечи не вскинет, просто не сможет. Она прошла слишком долгий путь, чтобы жить своей сегодняшней жизнью, и, похоже, на этом пути разучилась быть слабой, женственной, нежной. Похоронила в себе что-то важное, что-то самое важное. Кать, ты в порядке? спросил Саша и с беспокойством взглянул ей в лицо. И она сообразила, что перестала ему отвечать, и просто сидит, отвернувшись. и пришибно съёжившись: Кать, тебе плохо? Тебе, может быть, доктора? И вот тут она поднялась и молча ушла от него к себе в палату. Какие его у него были глаза, когда она уходила? Несчастный, недоумевающий, беспомощный. А в палате густо пахло заваренным кофе, и прикатиным появлению две женщины на койке возле окна. Спешно сунули в тумбочку разломанную шоколадку и кружки с напитком, на чисто противопоказанным по диете. Катюша, присоединяйтесь, обрадовались они, увидев, что это не медсестра, и значит разноса можно не опасаться.